Пятое. Унеллы. Энно еще в ранней юности была самой близкой подругой Нетти и много рассказывала мне о ней. В одном из наших разговоров мой слух поразило такое сочетание имен — Нетти и Стерни, которое показалось мне странным. Когда я задал прямой вопрос, Энно сначала задумалась и как будто даже смутилась, и затем ответила, что была раньше женой Стерни. Если она этого вам не сказала, значит, и мне не следовало говорить. Я сделала очевидную ошибку, и дальше вы меня не расспрашиваете об этом. Я был как-то странно потрясен тем, что услышал. Как будто не было ничего нового. Я никогда не предполагал, что я первый муж Нетти. Было бы нелепостью думать, что женщина, полная жизни и здоровья, красивая телом и душой, дитя свободной, высококультурной расы могла без любви прожить до нашей встречи. Чем же вызвано было мое непонятно ошеломленное состояние? Я не мог рассуждать об этом. Я чувствовал только одно, что мне надо знать все, знать точно и ясно все. Но допрашивать Энну, очевидно, было невозможно. Я вспомнил Нелли. Нетти, уезжая, говорила, не забывай Нелли. Иди к ней в трудную минуту. И я не раз уже думал о том, как бы повидаться с ней, но мешала отчасти работа, отчасти какой-то смутный страх перед сотнями любопытных детских глазок, которые ее окружали, но теперь всякая нерешительность исчезла, и я в тот же день был в доме детей в большом городе машин. Нелла тотчас сбросила работу, которой была занята, и, попросив другую воспитательницу заменить себя, провела меня в свою комнату, где дети не могли нам мешать. Я решил не говорить ей сразу о цели моего посещения, тем более что мне самому эта цель не казалась ни особенно разумной, ни особенно благородной. Было как нельзя более естественно, что я завел разговор о самом близком для нас обоих человеке. А затем оставалось ожидать подходящего момента для моего вопроса. Нелла многое с увлечением рассказывала мне о Нетте, об ее детстве и юности. Первые годы своей жизни Нетти провела при матери, как в большинстве случаев и бывают у марсиан. Затем, когда надо было отдать Нетти в дом детей, чтобы не лишать ее воспитательного влияния детского общества, Нелла не могла уже с нею расстаться и сначала временно поселилась в этом же доме, а потом навсегда осталась там воспитательницей. Это подходило и к ее научной специальности. Она занималась главным образом психологией. Нетти была живым, энергичным, порывистым ребенком с большой жаждой знаний и деятельности. Особенно интересовал и привлекала ее таинственный астрономический мир за пределами планеты. Земля, которой тогда еще не удавалось достигнуть, и ее невидимые люди были любимой мечтой Нетти, любимым сюжетом ее разговоров с другими детьми и воспитателями. Когда был опубликован отчет о первой удачной экспедиции Менни на Землю, девочка чуть не сошла с ума от радости и восхищения. Доклад Менни она запомнила от слова до слова и поэтому замучила Неллу и воспитателей требованиями объяснять ей каждый непонятный термин этого доклада. Она влюбилась в Менни заочно и написала ему восторженное письмо, и в этом письме она, между прочим, умоляла его привести с земли ребенка, которого некому воспитывать, она бралась воспитать его самым лучшим образом. Она увешала всю свою комнату зелеными видами и портретами земных людей и стала изучать словари земных языков, как только они появились в печати. Она негодовала на насилие, которое Мэнни и его спутники применили к первому встречному ими земному человеку. Они взяли его в плен, чтобы он помог им познакомиться с земным языком. И в то же время она горячо сожалела, что, уезжая обратно, они отпустили его на свободу, они привезли с собой на Марс. Она твердо решила когда-нибудь поехать на землю, и в ответ на шутку матери, что там она выйдет замуж за земного человека, подумавши заявила, «Очень может быть». Всего этого сама Нетти никогда не рассказывала мне. В своих разговорах она вообще избегала касаться прошлого, и, конечно, никто, даже она сама, не мог бы рассказать этого лучше Неллы. Как ярко сияла материнская любовь в описаниях Неллы. Минутами я совсем забывался и как живую видел перед собой чудную девочку с горящими большими глазами и с загадочным влечением к далекому-далекому миру. Но это быстро проходило, возвращалось сознание окружающего и воспоминания о цели разговора, и вновь становилось холодно на душе. Наконец, когда разговор перешел к более поздним годам жизни Нетти, я решился спросить с, возможно, спокойным и непринужденным видом, как возникли отношения Нетти и Стерни. Нелла задумалась на минуту. — А, вот что, — сказала она, — так вы явились ко мне из-за этого. Почему же вы не сказали мне этого прямо? Непривычная строгость звучала в ее голосе. Я молчал. «Разумеется, я могу рассказать вам это», — продолжала она. «Это очень несложная история. Стерни был один из учителей Нетти. Он читал молодежи лекции по математике и астрономии. Когда он вернулся из своей первой поездки на Землю, то была, кажется, вторая экспедиция Менни. Он выступил с целым рядом докладов об этой планете и ее обитателях. При этом Нетти была его постоянной слушательницей. Особенно сблизило их то терпение и внимание, с которым он относился к ее бесконечным расспросам. Сближение привело к браку. Тут было своего рода полярное тяготение двух очень несходных, во многом противоречащих натур. Впоследствии то же самое несходство, проявляясь более постоянной и во всей полноте в их совместной жизни, привело к охлаждению и к разрыву. Вот и все. Скажите, когда совершился этот разрыв? Окончательно, после смерти Летта. Собственно, уже сближение Нетти Летта было началом этого разрыва. Нетти становилась не по себе от аналитически холодного ума Стерни. Он слишком систематично и упорно разрушал все воздушные замки, все фантазии ума и чувства, которыми она так много и так сильно жила. Она невольно стала искать человека, который относился бы ко всему этому иначе. А у старого Летта Было на редкость отзывчивое сердце и много полудетского энтузиазма. Найти нашла в нем такого товарища, какого ей было надо. Он не только умел терпеливо относиться к порывам ее воображения, но нередко и сам увлекался вместе с нею. У него она отдыхала душой от суровой, все замораживающей критики Стерни. Он... Как и она, любил землю, мечтой и фантазией, верил в будущий союз двух миров, который принесет с собой великолепный расцвет и великую поэзию жизни, и когда она узнала, что человек с таким сокровищем чувств в душе никогда не знал женской любви и ласки, она не могла с этим примириться. Так возникла ее вторая связь. Почему? Нетти не говорила мне всего этого. И сколько еще тайн и обманов вокруг меня, и сколько их ожидать в будущем, опять неправда. Тайна, да, это верно, но обмана тут не было. А разве в этом случае тайна не обман? Эти мысли вихрем пронеслись в моей голове, когда дверь отворилась, и в комнату опять вошла Нелла. Она, очевидно, прочитала на моем лице, насколько мне было тяжело, потому что в ее тоне, когда она ко мне обратилась, уже не было прежней сухости и суровости. — Конечно, — сказала она, — нелегко привыкать к совершенно чуждым жизненным отношениям и к обычаям другого мира, с которым не имеешь кровной связи. Вы преодолели уже много препятствий. Справитесь и с этим. Нетти в вас верит, и я думаю, что она права. А разве ваша вера в нее поколебима? Отчего она скрывала все это от меня? Где тут ее вера? Я не могу ее понять. Почему она так поступила, я этого не знаю. Но я знаю, что она должна была иметь для этого серьезные и хорошие, а не мелкие мотивы. Может быть, их объяснит вам это письмо. Она мне оставила его для вас на случай именно такого разговора, какой сейчас был между нами. Письмо было написано на моем родном языке, который так хорошо изучила моя Нетти. Вот что я там прочитал. Мой Ленни, я ни разу не говорила с тобой о моих прежних личных связях. «Но это было не потому, что я хотела скрывать от тебя, что бы то ни было, из моей жизни. Я глубоко доверяю твоей ясной голове и твоему благородному сердцу. Я не сомневаюсь, что, как бы ни были чужды и непривычны для тебя некоторые из наших жизненных отношений, ты, в конце концов, всегда сумеешь верно понять и справедливо оценить их». Но я боялась одного — После болезни ты быстро накоплял силы для работы, но то душевное равновесие, от которого зависит самообладание в словах и поступках во всякую минуту и при всяком впечатлении, еще не вполне к тебе вернулось. Если бы под влиянием момента и стихийных сил прошлого, всегда таящихся в глубине человеческой души, ты хоть на секунду обнаружил бы во мне, как женщине, то нехорошее, возникшее изменение. Насилие и рабство отношения, которое господствуют в старом мире, ты никогда не простил бы себе этого. Да, дорогой мой, я знаю, ты строг, часто даже жесток к самому себе. Ты вынес эту черту из вашей суровой школы вечной борьбы земного шара. И одна секунда дурного болезненного порыва навсегда оставалась бы для тебя темным пятном на нашей любви. «Мой Ленни, я хочу и могу успокоить тебя. Пусть спит и никогда не просыпается в душе твоей злое чувство, которое с любовью к человеку связывает беспокойство за живую собственность. У меня не будет других личных связей. Я могу легко и уверенно обещать тебе это, потому что перед моей любовью к тебе...» Перед страстным желанием помочь тебе в твоей великой жизненной задаче все остальное становится так мелко и ничтожно. Я люблю тебя не только как жена. Я люблю тебя как мать, которая ведет своего ребенка в новую и чуждую ему жизнь, полную усилий и опасностей. Эта любовь сильнее и глубже всякой другой какая может быть у человека к человеку, и потому в моем обещании нет жертвы. До свидания, мое дорогое, любимое дитя, твоя Нетти. Когда я дочитал письмо, Нелла вопросительно посмотрела на меня. Вы были правы, — сказал я, — и поцеловал ее руку.